Если вдуматься, конечно, сейчас несколько повзрослев, пожив, умерев и восстав из праха. Я понимаю, наверное, большего хамства, чем юный всезнайка. И представить себе невозможно, разумеется. Это возрастное, думать, что знаешь все на свете. Но теперь я сочувствую тем бедолагам, что взялись тот день допрашивать Джошуа во дворе храма. Тогда я, конечно, завопил, покарай этих засранцев, Джошу. Он провел там несколько дней, даже сходить поесть не захотел. Я сбегал в город и притащил ему еды. Сначала его допрашивали фарисеи, но потом и кое-какие священники потянулись из храма. Нет-нет, да и вставить каверзный вопросик о каком-нибудь забытом еврейском царе или полководце. Джошуа заставляли наизусть перечислять все генеалогии всех книг Библии. И он ни разу не запнулся. Я же оставил его спорить и бродил по святому городу в поисках Мэгги, когда понял, что мне ее не найти в поисках вообще каких-нибудь девчонок. Спал я в родительском лагере, полагая, что и Джош каждый вечер возвращается под очи кров. Но я ошибался. Когда закончилось пасхальное пиршество, и мы уже собирали манатки, к нам в панике прибежала Мария. — Шмяк, ты Джошуа не видал? Дняшка была просто в отчаянии. Мне захотелось утешить ее, поэтому я раскрыл ей объятия, чтобы прижать к себе и успокоить. Мария, бедная, уймись, Джошем все в порядке. поди сюда, я тебя приголублю. Шмяк. не Я думала она мне сейчас звездонет промеж глаз. Он в храме. Господи, вот так захочешь проявить сострадание, и что получишь? Но она уже унеслась прочь. Я нагнал их, когда она за руку выволакивала Джоша из храма. «Ты же насмерть нас перепугал!» «Должна бы знать, что отыщешь меня ты в доме отца моего, отбивался Джошуа!» «Нечего меня тут отцом попрекать, Джошуа Бареосиф!» «Заповедь что говорит?» «Почитай отца своего и мать свою!» «А я сейчас что-то никакого почета не чувствую!» «Мог бы хоть записку прислать, зайти сказать, где ты будешь!» Джошуа посмотрел на меня умоляюще. «Вручай, мол, старик!» Я, честно, пробовал ее утешить джош но она и слушать ничего не захотела. Позже догнал их по дороге в Назарет, и Джошуа поманил меня ближе. Мама считает, что, по крайней мере, одного волхва найти можно. А уж он скажет, где искать остальных. Мария кивнула. Одного звали Валтасар, черный такой. Говорил, что он из деревни к северу от Антиохии. — Он из той троицы один, хоть как-то на иврите говорил. Мне бы ее уверенность. Хоть карт я в жизни не видел к северу от Антиохии. Звучало, как место большое, невнятное и жуткое. — А еще что-нибудь у них есть? — Да, двое других пришли с востока, пошел к ему пути. Их звали Мельхиор и Гаспар. — Значит, в Антиохию, — заключил Джошуа. — Похоже, информация, полученная от матушки, его вполне удовлетворяла, будто... То, узнав имена волхвов, он, считай, их нашел. Но я сказал, стало быть, ты собираешься идти в Антиохию, предполагая, что там кто-нибудь вспомнит человека, вроде бы жившего где-то на севере 13 лет назад. «Не просто человека, волхва», — ответила Мария. «Богатого Эфиопа, как ты думаешь? Их там сколько? Их там может вообще не оказаться. Ты об этом подумала? Он уже умереть мог, переехать в другой город». — В таком случае я ведь все равно уже буду в Антиохии, — сказал Джошуа, и оттуда пройду по шелкому пути и разыщу остальных. — Я ушам своим не поверил. — Ты же не один туда пойдешь. — Один, разумеется. — Но, Джош, ты беззащитен в этом мире. Ты ведь только Назарет и знаешь, а тут люди нищие и глупые. — Не принимай на свой счет, Мария, ты будешь как э -э, агнец среди волков. Тебе нужен я. «Кому-то же надо за тобой присматривать». «А что ты такого можешь, чего я не умею?» «На латыни говоришь ужасно, на греческом с большим трудом, а на иврите с акцентом». «Ну да, а если к тебе по дороге в Антиохию подойдет незнакомый человек и спросит, сколько у тебя с собой денег, ты ему что ответишь?» «Ну, в зависимости от того, сколько у меня с собой денег». «Нет тут никакой зависимости, у тебя даже на корку хлеба не хватит, и вообще ты бедный поберушка». — Ну, это уже неправда. — Вот именно. Мария приобняла сына за плечи. — Он дело говорит Джошуа. Джошу наморщил лоб, словно задумался, но я точно знал. Он рад слышать, что я хочу пойти с ним. — Когда выходим? — Когда Мэгги говорила у нее свадьба? — Через месяц. — Значит, до нее. Я не хочу тут быть, когда это случится. — Я тоже, — сказал Джошуа. Поэтому следующие несколько недель мы готовились к путешествию, мой отец решил, что я совсем спятил, а мать, естественно, обрадовалась, что в доме освободится хоть немного места. Кроме того, все были довольны, что собирать деньги на невесту мне придется не сразу».